Андрей и Никита сидели в микроавтобусе неподалеку от мрачного здания из красного кирпича. Они приехали сюда за Никой. В ее новом телефоне Андрей установил приложение, которое позволяло ему в любое время узнать, где она находится. Он проследил за ней до банка, проводил до дома, заметил, что она вышла вместе с очень подозрительной теткой. Оказалось, свекровь или черт ее там разберет. «Сигнал идет отсюда», — отметил Никита, переводя взгляд создания на экран своего компьютера. «И что это за сооружение?» Никита молниеносно постучал пальцами по клавиатуре, повернулся к приятелю. «Сначала здесь был небольшой завод металлоизделий, выпускавший детали для торпед. Потом, в 80-е годы, началась программа конверсии. Чего?» Это была программа, по которой часть оборонных предприятий стала выпускать потребительские товары, которых в стране катастрофически не хватало. Тогда этот завод переориентировали на производство холодильников. В память о торпедах эти холодильники назвали «Балтийская волна». Круто! Это как сказать. Холодильники были так себе. Громоздкие, неудобные, и дорогие. И электричество употребляли, как целая подводная лодка. Пока не было конкуренции, их худо-бедно покупали. Но потом границы открылись. В страну хлынул импорт, и завод встал. Какое-то время он еще пытался встроиться в конкуренцию. Затем попробовал выпускать электрические чайники, но потом окончательно загнулся. Лет десять простоял бесхозным. Начал уже разваливаться, но тут его купила какая-то подозрительная фирма. Что за фирма? Почему подозрительная? Никита снова постучал по клавиатуре. Очень сомнительная контора. Чем они занимаются, никто не знает. Что выпускают, никому неизвестно, но определенно связаны с каким-то криминалом. Они отремонтировали заводское здание и регулярно оплачивают счета за электричество и воду. Солидные, кстати, счета. Значит, что-то там производят. Он еще немного повозился с компьютером, вчитался в экран и добавил. «Слушай, я нашел поэтажный план здания, а еще схемы электропитания и пожарной сигнализации, а также автоматического пожаротушения. И что нам это дает?» «Вроде как пожара пока нет». «Ты считаешь, нет?» «А вот мы сейчас проверим». И Никита снова застучал по клавиатуре. В комнате, где находились заговорщики и их пленники, внезапно замигал и погас свет. «Дьявольщина, это еще что?» — Прохрипел в темноте Шатун. «Шуруп, разберись!» В темноте раздался грохот, кто-то грязно выругался, но тут свет снова вспыхнул. Шуруп застыл на полпути к дверям, утирая ушибленное в темноте колено. Рядом с ним валялось опрокинутое кресло. Около кресла корчилась упавшая вместе с ним свекровь. Видимо, шуруп с разбегу налетел на пленницу, пробираясь в темноте к дверям. «Проводка старая барахлит», — сказал шуруп, морщась от боли. И в это время с потолка хлынули мощные потоки воды. Свекровь взвизгнула и забилась, словно в припадке это еще что за хрень?» — взревел шатун, отступил в сторону, пытаясь увернуться от холодных струй. «Пожаротушение сработало», — сообразил шуруп, задрав голову и отмахиваясь от водопада с потолка. «Видишь трубы под потолком, а вон на них датчики, наверное, они включились». Ника металась в кресле, безуспешно пытаясь увернуться от наводнения. Она уже была мокрая до нитки, с волос текло, одежда липла к телу, От холода стучали зубы. Не хватало еще заработать пневмонию. Мокрый шатун разъярился и заорал на Шурупа. «Да чтоб тебя! Я тебя не прошу лекцию читать! Мы не в жил конторе не в лектории для пенсионеров! Я же тебе сказал, разберись! Выключи эту фигню! К чертовой матери!» Шуруп выбежал из комнаты. Прошло несколько минут, но ничего не менялось. Вода по-прежнему хлестала с потолка. Шатун к чему-то прислушивался, настороженно смотрел по сторонам. Вдруг свет в комнате опять погас. «Да чтоб их там!» — прохрипел он. «Шуруп, гад, ты куда пропал?» Ответа не было. Или его не услышали за шумом льющейся воды. Свет несколько раз мигнул и снова загорелся. «Придется самому идти!» — Шатун повернулся к долговязому. «Присмотри за ними, сухарь! Разбегутся, шкуру с тебя спущу!» Чуть что шкуру спущу, проворчал бандит, и два шатун скрылся за дверью. Оставил меня здесь в воде! А я не лягушка, вода не моя среда. Лучше бы сам их сторожил, а я пошел проверять. Ника судорожно пыталась сообразить, как ей вырваться из плена. Она почти освободила одну руку, пытаясь выдернуть ее из пута. Еще несколько усилий, и рука на свободе. Свет снова замигал. Теперь он мигал непрерывно. И в его вспышках Нике почудилась какая-то логика. Чередовались короткие вспышки и длинные. Может быть, кто-то пытается передать ей сообщение? Может быть, это азбука Морзе? Беда только в том, что Ника не знает эту систему телеграфных знаков. Справа послышался какой-то шум. Ника увидела, что свекровь, до этого спокойно лежащая на полу, теперь проделывает какие-то акробатические движения. Она подтянула ноги к животу, сгруппировалась и вытянула до предела связанные за спиной руки. Еще теснее прижав ноги к животу, она протащила их через связанные руки, как через скакалку. Теперь руки у нее были спереди. Ника поразилась ее ловкости. Такой трюк труден даже для профессионального акробата, не то что для женщины средних лет. Но тут сухарь повернулся к свекрови и заметил перемену в ее положении. «Ты что это, Грымза, задумала?» взвизгнул он и зашлепал по воде одновременно вытаскивая из кармана нож с выкидным лезвием свекровь легко вскочила на ноги отступила в сторону огляделась в поисках какого-нибудь тяжелого предмета подходящего для самообороны словно забыв что руки у нее связаны бандит резким движением раскрыл нож и двинулся навстречу женщине свекровь скользнула влево- вправо и вдруг выбросила вперед связанные руки бандит взмахнул ножом Одно незаметное движение, и веревка оказалась перерезана. Руки женщины освободились. Она отступила, сухарь шагнул к ней. Прыжок, и женщина оказалась у него за спиной. Она обхватила шею бандита локтем и сжала. Ника следила за своей фальшивой свекровью с невольным восхищением. ловкости той было не занимать, но силы явно не хватало. Бандит напрягся, попытался вывернуться из захвата, Взмахнул ножом, пробуя зацепить женщину, но промахнулся. Тогда он попятился, стараясь прижать женщину к стене, но при этом зацепился ногой завалявшуюся на полу трубу, покачнулся и упал. Кто-то негромко застонал, и Никина незадачливая свекровь растянулась на полу под тяжестью бандита. Тот почувствовал, что сжимающая горло рука разжалась и вскочил на ноги. Женщина осталась на полу. Она не шевелилась и не подавала признаков жизни. Рукоятка ножа торчала у нее в шее, из которой бежала струйка крови и пропадала в темной воде лужи. Шлепая по луже мокрыми ботинками, к ней подошел сухарь. «Сдохла дешевка!» — прокомментировал он и встал на колени, чтобы выдернуть из тела нож. И в это мгновение свет в комнате снова погас. В темноте раздался звук падения, «Какой-то неприятный вскрик!» «Что за дерьмо!» — прохрипел сухарь испуганно, и тут свет снова вспыхнул. В дверях нарисовались двое рослых парней в черной униформе с красной эмблемой на рукаве. Один из них держал за плечо шурупа с подбитым глазом. На руках бандита были наручники. Второй парень подошел к сухарю, который стоял на четвереньках рядом с мертвой женщиной. Встал, отошел, руки поднял скомандовал он. Сухарь что-то невнятно буркнул, но подчинился, учитывая явное численное превосходство противников. Парень в черном надел на него наручники. В помещение вошли еще два человека. Худощавый сидеющий парень со шрамом на щеке и Андрей Щербаков. «Операция прошла успешно», — сказал Седой. Андрей его не слушал. Он бросился к Нике, «Ты жива? С тобой ничего не случилось? Тебя пытали?» «Да живая, жива!» — проворчала Ника. «Помоги вот! Развяжи меня! Видишь, самой никак!» «Да, конечно, извини, я что-то совсем не врубаюсь!» Андрей поспешно развязал ее путы, помог подняться. «А это кто такие?» Ника, растирая запястье, кивнула на молодцов в черном. «Это мои друзья. Они из частной охраны. Вот, познакомься, это Никита, мы вместе воевали. В Чечне!» — Андрей показал на Седова. «Ты был в Чечне?» Ника удивленно, по-новому взглянула на своего приятеля. Ей трудно было представить его в горячей точке с автоматом в руках. Она привыкла видеть в нем скромного ботаника, офисный планктон, тихий, незаметный парень. «Оказывается, он герой, воин!» «Мы вместе были», — Никита улыбнулся Ники. «Многое пережили, он же...» — Андрей остановил друга. «Короче, Никита — руководитель охранного предприятия «Мурена». Он мне по старой дружбе помог». От Ники не укрылась поспешность, с которой Андрей перебил друга и сменил тему. Никита повернулся к Андрею. «Мы сейчас этих гавриков полиции сдадим. Зуб даю, что они давно в розыске. А нам это зачтется. Частным охранникам с полицией дружить очень полезно». Он повернулся к своим ребятам и спросил. «Шатуна так и не нашли?» «Нет, как сквозь землю сволочь провалился». Вот везучий гнида. Между пальцев ушел. «Ника!» — подал вдруг голос Сергей. «Ника, развяжи меня, пожалуйста!» «Да!» «Как же я про тебя забыла!» — усмехнулась Ника и подошла к мужу. «Послушай!» — прошептал Сергей. «Спасибо тебе, что спасла меня!» «Ника, я должен все объяснить! Это женщина!» «Она все не так рассказала! Я хочу...» Ника поняла, что разговоры не избежать и выяснять отношения прямо здесь на виду у всех не стоит. «Господи, какой стыд!» «Дома поговорим», — сказала она спокойно. «Вернее, не дома, а в той конуре, которую вы сняли с твоей подельницей». «Ника!» Он попытался заглянуть ей в глаза, но понял, что сейчас не время. Ника отвела ледяной взгляд. «Никита, кто-нибудь из твоих ребят может отвести меня домой?» — спросила Ника, игнорируя умоляющий взгляд Андрея. «Я хочу вещи забрать и вообще!» «Конечно!» — кивнул Никита. «Ты же мокрая, как мыша, на улице зима. Тебя Костя отвезет!» Костя протянул Ники куртку охранника. «Возьмите, пожалуйста, это у меня запасная, а то на улице мороз. Я сейчас подгоню машину к дверям!» Ника быстро забралась в машину. Сергей пристроился рядом с ней на заднем сиденье. Ника забилась в уголок, тщательно следя, чтобы при резких поворотах не коснуться Сергея хоть чуточку. Водитель находчиво включил радио и не лез с разговорами, хотя Ника и ловила в зеркале его любопытные взгляды. Они почти подошли к подъезду, как вдруг боковым зрением Ника заметила какое-то быстрое движение. События последних дней приучили ее быть постоянно на настороже, и она резко обернулась, готовая к любой неожиданности. В нескольких метрах от подъезда стояла маленькая ярко-красная машина, и сейчас из нее выскочила молодая, коротко стриженная брюнетка в модном коротком пальто. Ника узнала женщину, хотя и видела всего один раз в жизни, в кабинете нотариуса Джапаридзе. Это была Александра, племянница покойного отца. Как и следовало ожидать, лицо Александры пылало от гнева и ненависти, отчего, в принципе, ухоженная и миловидная Оно сделалось вульгарным и уродливым. Но вот что было совершенно неожиданно. Полная агрессия и взгляд Александры был направлен не на Нику, а на ее спутника. Ах да, что-то такое говорила свекровь, чтоб на том свете досталась ей сгоревшей сковородой. Про нее и Сергея. Вот как, дружочек-пирожочек, процедила Александра, презрительно покусывая губы. «Ты уже милуешься с этой деревенской коровой?» «Быстро переметнулся». «Ну да как же, ведь теперь она богатая наследница». «А давно ли ты обхаживал меня?» «Давно ли клялся в неземной любви?» «Как только пронюхал, что денежки достанутся этой дешевке, так сразу забыл все свои клятвы, урод!» Ника посмотрела на Сергея. В его глазах метался испуг. Глазки воровато забегали, как у мелкого воришки, которого поймали за руку в чужом кармане. Или у кота которого застали за кражей сосисок. Сергей повернулся к Нике, не обращая внимания на Александру, и затараторил «Не слушай ее!» Выпалил он полный праведного негодования. «Она все лжет, истеричка! У нас с ней ничего не было, ничего и никогда!» «Ах, ничего!» — пропела Александра с издевкой. «Ах, никогда! Может, мы с тобой вообще не знакомы, гадина ты последняя!» Сергей не обращал внимания на ее реплики и не спускал глаз с Ники. «Да, она в меня влюбилась, не давала мне прохода, но я ее просто послал». «Да как же послал?» Александра угрожающе надвинулась на Сергея. «Хочешь, друг милый, я перечислю все твои родинки, начиная с той, что под левой лопаткой? Хочешь, расскажу, как ты ведешь себя в постели? Впрочем, в этом нет ничего интересного. Хочешь, я перечислю все ласковые имена, которыми ты меня называл? Небось, она их тоже знает!» Александра мотнула головой в сторону Ники. Если бы это случилось на несколько дней раньше, да хотя бы вчера, Ника от этих слов испытала бы невыносимую боль. Но теперь... Сейчас ей было наплевать. Она уже все поняла про Сергея, про его фальшивую лживую натуру, и слова Александры почти ничего не добавили к образу ее супруга, законного мужа. Тьфу, как противно. Сергей наконец-то повернулся к Александре. «Проваливай!» выкрикнул он срывающимся голосом. «Ты для меня пустое место!» Ника смотрела на него с удивлением. Теперь она четко видела, как он рисуется, как тщательно обдумывает каждую свою фразу, каждый жест, словно глядя на себя со стороны и выстраивая, как ему кажется, самую выигрышную мизансцену. И все равно выглядел он пошлым и жалким. «Дешевый!» «Провинциальная актеришка, вот он кто!» И где только раньше были ее глаза. Как она обмирала от одного его прикосновения, да что там, смс от него прочитает и радости на полдня. Как она плавилась под его взглядами, как таяла от его слов. И ведь поверила идиотка этакая, что это все серьезно, что это навсегда. Да чего же стыдно? Ника постаралась отойти в сторону. Александра орала и вовсе что-то несусветное, и наступала на Сергея, целясь длинными, ярко накрашенными ногтями ему в глаза. Тот отмахивался от нее и отступал, жестикулируя руками, как ветряная мельница. Восхитительная картина. Тут открылась дверь подъезда, и вышла старуха с собачкой Корги. Старушка подслеповато посмотрела на живописную группу и шагнула было назад. Но песик твердо был настроен на прогулку, Так что дернул поводок, и бабушка вывалилась наружу. А в это время Ника проскочила в подъезд и услышала женский крик и корги. В маленькое окошко на двери было видно, что Сергей, отчаявшись отцепиться от Александры, здорово врезал ей по физиономии. И мадам Лесницкая, отлетев, свалилась прямо на бедную псину. Пока Александра разбиралась с разъяренной хозяйкой собаки и отряхивалась от снега, Сергей влетел за Никой в подъезд. «Ника, постой!» — заорал он и бросился за ней на второй этаж. Ника остановилась перед дверью квартиры, куда он ее неделю назад привез из аэропорта. Счастливую, полную надежд на новую интересную жизнь с любимым мужем. Да, вот же он, муж, объелся груш. И тут она сообразила, что не сможет попасть в квартиру, потому что у нее нет ключей. Были ключи у свекрови. И у этого типа, которого в обезьянник загребли с ее помощью. Ничего, пускай там посидит и подумает о собственном поведении. Я открою!» Сергей уже склонился над замком. Стало быть, у него тоже были ключи. В квартире было душно и полный разгром. Валялись какие-то бебехи, обрывки веревок, коробки, старая поношенная обувь. Ника прошла в спальню, достала из кладовки чемоданы и начала собирать вещи. Не то чтобы одежда была ей нужна, но следовало забрать из этой квартиры все, особенно документы. «Ника!» — Сергей притащился за ней. «Ника, мы должны поговорить!» «Да что ты!» — сквозь зубы процедила она. «И о чем ты собираешься разговаривать? Что выяснять? Мне, знаешь ли, все про тебя ясно. Сначала свекровь просветила, потом Александра». «Они все врут!» — глаза Сергея пылали праведным огнем. «Ты должна мне верить!» «Должна!» — сухо переспросила Ника, складывая вещи в чемодан и не отрываясь от этого занятия. Сергей понял, что взял неправильный тон и быстро сменил тактику. «Ника, дорогая моя...» Он осторожно подошел ближе. «Родная, конечно, я очень виноват перед тобой, но да. Я поддался искушению, я слабый человек, как многие. Я играл в азартные игры, не сумел себя обуздать и влез в долги». А когда Лидия посвятила меня в свой план, я согласился, потому что у меня не было другого выхода, поверь. Но когда я познакомился с тобой... «Ника, я должен сказать, я знал много женщин. Я этого не скрываю, но ты... ты особенная. Я обожаю тебя!» Ника не успела отстраниться, и он схватил ее за руки. «Ника, солнышко мое, прости меня!» Он прижал ее руки к своим пылающим щекам. «Надо же!» Мимолетно удивилась Ника. Щеки-то и правда горячие. Ну, силен парень, лицедей прямо. Птичка моя! Он отпустил ее руки и упал перед ней на колени. Умоляю, дай мне последний шанс. Совесть моя чиста, я не преступник. Я просто слабый человек, а ты... Я верю, ты сумеешь меня перевоспитать. Да для чего мне это нужно? Подняла брови Ника. Что? Он посмотрел на нее с легким недоумением. «Сам посуди. За каким лешим мне нужно тебя перевоспитывать?» спросила Ника. «На кой ляд ты мне сдался?» «Значит, сделаем так. Я сейчас переезжаю в свою квартиру, а ты остаешься здесь. Или можешь катиться куда хочешь, хоть к чертовой бабушке, и больше мы с тобой не увидимся. Никаких разговоров и звонков по телефону. Я номер поменяю. И не вздумай ко мне явиться, я охрану предупрежу». «Ах, вот как ты заговорила!» До него с трудом, но все же дошло очевидное. Жена больше не поведется на его речи. Лицо Сергея окаменело и резко изменилось. Где привычное обаяние, где приветливость, мягкость и ласковый взгляд, куда все это делось? Теперь черты его исказились. Он кусал губы и некрасиво шмыгал носом. «Ах, вот как ты решила!» — зашипел он и встал с колен. «А не забыла ли ты, дорогая моя девочка, что мы с тобой женаты? Законным, так сказать, браком сочетались в твоем зачуханном городишке? Так что у меня свидетельство о браке имеется. И в паспорте штамп стоит. Ты сначала верни паспорт свой». Ника вспомнила, что паспорт его с фальшивой фотографией забрали полицейские. «Верну. Скажу, что украли, заявление напишу». Успокоил он ее. Так что, дорогая женушка, ты наследство получила, когда мы с тобой официально женаты были. И так просто ты от меня. Не отвяжешься. Делиться надо. Ну, вот теперь ты настоящий. Законы, почитай, умник. Ничего я тебе не должна. Ника почувствовала, что ей стало неизмеримо легче. Даже стыд куда-то делся. Значит так. Сиди здесь и жди звонка от моего адвоката. У меня ведь денег много, так что я самого лучшего найду. Если будешь артачиться, туда бьюсь, чтобы брак вообще недействительным объявили. Тогда как бы ты мне еще должен не остался? А если все быстро и полюбовно решится, тогда, может быть, какую-то сумму из жалости получишь. Хотя намного и не рассчитывай. В общем, пока. Я такси вызываю, и больше мы с тобой не увидимся. Ника подхватила чемоданы и ушла, не оглядываясь. Не успела она выйти из подъезда, как подъехала заказанное такси. Она хотела дать адрес своей квартиры, но вовремя вспомнила про смерть экономки. Вот тоже еще проблема. «Отвезите меня, пожалуйста, в какой-нибудь приличный отель в центре», сказала она таксисту. «Цена не имеет значения». «Найдем!» Весело отозвался таксист. Ночью Ника спала, как убитая, а утром позвонила Андрею, и, не вдаваясь в подробности, попросила о встрече. Назначая место встречи, она обмолвилась, что живет теперь в отеле. Он ничего не сказал, хоть, несомненно, понял, что с Сергеем Ника рассталась. «И хватит об этом!» — неожиданно зло подумала Ника. «Не желаю ничего никому объяснять!» Они договорились встретиться у перекрестка. Ника увидела Андрея издалека. Он стоял возле автобусной остановки, понурившись, поглядывая на часы. Она подошла к нему сзади и хлопнула ладошкой по спине. «Привет. Извини, я опоздала». «Ничего». Андрей повернулся к ней, порозовел, глаза его засияли. «Как ты?» «Ой, тут коротко не ответишь». «Да я никуда и не тороплюсь. Может, посидим где-нибудь?» «А ты не захватил шкатулку, которую я тебе дала на хранение?» «Нет». «Как-то не подумал. Она у меня дома». «Дома?» — удивленно переспросила Ника. Для нее слово «дом» звучало странно. Будет ли у нее когда-нибудь свой дом? «Ну да, я тут неподалеку квартиру снимаю. Надо же где-то жить, а в гостинице дорого. И если ты меня здесь подождешь, я быстро обернусь. Да зачем? Пойдем к тебе, если это правда близко». «Ко мне?» — Андрей оживился. «Конечно близко, совсем рядом, вот тут, за углом». Они свернули с Большого проспекта, подошли к старому питерскому дому. Андрей открыл железную дверь подъезда ключом-таблеткой, пропустил Нику вперед. Его квартира была на третьем этаже. «Ты только не обращай внимания!» — засуетился Андрей, едва они вошли в прихожую. «У меня не убрано, тут некоторый беспорядок. Я не знал, что ты придешь. Если бы знал, я бы прибрался». «Да ладно, все вполне прилично», — отмахнулась Ника. Квартирка была небольшая, но довольно чистая. Во всяком случае, находиться здесь было гораздо приятнее, чем в берлоге, в которую привезли Нику из аэропорта. Андрей провел Нику в скромно обставленную гостиную, торопливо задвинул ногой под диван потертые тапочки. «Посиди пока здесь, я сейчас кофе сварю. Или, может быть, ты хочешь чаю? Можно кофе, если есть. И дай мне шкатулку». Андрей выдвинул ящик комода, вынул резную шкатулку, поставил ее на стол, а сам удалился на кухню. Через минуту послышался какой-то грохот, и приглушенное ругательство. Потом наступила тишина. Ника подошла к столу и взяла шкатулку. Она попыталась открыть крышку, но не нашла ни защелки, ни замка. Она повертела шкатулку так и этак, но та хранила свой секрет. Из кухни появился Андрей с медной джезвой в руках. Он поставил на стол две чашки, наполнил их кофе, вопросительно взглянул на Нику. «Не знаю, как ее открыть». Пожаловалась та на шкатулку. «Ну, давай выпьем кофе. Может, какая-то дельная мысль придет в голову?» Ника улыбнулась, взяла чашку. Она почувствовала удивительный покой. На съемной квартире Андрея она была как дома. Не то что в жуткой квартире, где все было не тем, чем казалось, где от чашки чаю можно было заснуть навечно. «Господи, да хватит уже вспоминать про тот ужас!» Свекрови уже и на свете нет, а с Сергеем она разберется. Он же трус, так что не станет искать лишних проблем на свою голову. Деньгами небольшими она от него откупится, да и забудет про все. Вдруг кто-то позвонил в дверь квартиры. Ты кого-то ждешь? Испугалась Ника. Ей пришло в голову, что Сергей все-таки выследил ее. Вот бес. Андрей страдальчески поднял глаза к потолку. Опять он. Будет звонить, пока не открою. Он? Кто это он? «Да сосед мой. Рядом квартиру снимает, и то и дело ко мне ломится. То чего-то попросить, то посоветоваться». В дверь уже не только звонили, но и стучали. «Подожди, сейчас я его выпровожу». Андрей вышел в прихожую, щелкнул замком и почти сразу в гостиную, толкая перед собой упирающегося Андрея, ввалился смуглый парень в коричневой кожаной куртке. «Мне сейчас некогда», — отпихивался Андрей. «У меня гости, ты же видишь!» «О, у тебя девочка!» — радостно воскликнул незваный гость, увидев Нику. «Будем знакомиться, меня зовут Кемаль, я изучать русский язык, я приехал в Турцию, а как тебя зовут?» «Кемаль», — попытался пробиться к нему Андрей, — «говорю же, мне некогда». «Я понимать!» — Кемаль прижал руки к груди. «Ты из девочка! Ты только отвечать на один вопрос, и я уходить!» «Ну какой еще вопрос?» — простонал Андрей, обменявшись с Никой, выразительными взглядами. «Я тоже познакомиться с девоточка, очень красивой Девочка. Только когда мы с ней и она сказала такое, что я не понять. Вот здесь я записать». Кемаль достал из кармана листок и с выражением прочитал. «Сделай так, чтобы я тебя очень долго искал и никогда не нашел». Кемаль посмотрел на Андрея. «Я очень хорошо знает русский язык, но я не понимать». Что она хотеть, играть со мной в ролевые игры? Я знаю ролевые игры, я уметь играть. Нет, не то, — осторожно ответил Андрей, чтобы не рассмеяться. Эта девушка хотела тебе сказать, что больше не желает с тобой встречаться. Не хотеть, — воскликнул Кемаль. Как это не хотеть? Я ей все, что она хотеть. Я ей из Турции платья привозить, шелковый шарф привозить, кофта привозить, красивые бусы привозить, шкатулка привозить. Вот как это! Он показал пальцем на шкатулку на столе. «Турецкий шкатулка хороший! Что еще этот русский Дэвид Чканада?» «А это тоже турецкая шкатулка?» — спросила Ника, заинтересовавшись. «Турецкий, турецкий!» — подтвердил Кемаль. «Вот ведь на ней по-турецки написано!» «А что на ней написано?» «На ней написано «нажми один раз на узун», «три раза на мерхаба» и «два раза на араба». «А что это такое? Узун, мерхаба»? «Узун», «Мерхаба», «Араба» — это турецкие буквы. Как это сказать? Они так называются в алфабет. «Алфавит», — догадалась Ника. «Да-да, алфавите», — как у нас раньше были. «Азбуки», «Веди», — вставил Андрей. «А где здесь эти буквы?» — не отставала от Кемаля Ника. «Ну вот», — Кемаль показал на буквы. «Это узун», «это «Мерхаба», «это араба». «Спасибо», — искренне восхитилась Ника. «А теперь иди-ка ты домой и сделай так, чтобы мы тебя очень долго искали», — добавил Андрей. «О, теперь я понимать», — усмехнулся Кемаль. «Ты говорить мне до свидания?» Едва дверь за ним закрылась, Ника бросилась к столу. «Как он сказал, один раз нажать на Узун, три раза на Мерхаба, один раз на Араба?» М -м, «Вроде бы два раза на Араба. Надо было записать, пока он не ушел. Я и так едва его выпроводил». Ника нажала на буквы, которые ей показал Кемаль. Внутри шкатулки что-то щелкнуло, и она открылась. Под крышкой на подкладке из красного шелка лежал сложенный в четверо пергамент. Ника почувствовала укол разочарования. Она думала, что найдет в шкатулке какую-нибудь удивительную драгоценность, бриллиантовое колье или браслет с изумрудами, или на худой конец перстень с огромным сапфиром, а тут всего лишь старый потертый манускрипт. Но потом ей пришло в голову, что если ее отец, богатый и влиятельный человек, приложил такие серьезные усилия, чтобы спрятать эту шкатулку, а потом передать своей дочери, значит, это непростая вещь, а что-то очень ценное. Опять же, Юлия Милановна, человек, можно сказать, жизнью за это заплатил. Ника осторожно развернула пергамент с выцветшими едва различимыми буквами, «Что там такое?» — нагнулся над пергаментом Андрей. «Какой-то текст. По-турецки? Вроде нет. Буквы, кажется, латинские, но что написано, не знаю». Ника попыталась разобрать выцветшую вязь букв. Сначала шли какие-то странные бессмысленные слова. абла «Абланатана алба», — Ника начала читать вслух. «Абланаталба». Абланатана Натана Алба» и дальше слова полились сами. «Фиат фирмаментум ин медио акуаним эт сепарет акуас об акуис». Ника произносила эти слова, не понимая их значения, но само звучание этих слов заставило ее сердце чаще биться. За окном где еще мгновение назад висела тусклая декабрьская хмарь, внезапно засияло солнце. Краски окружающего мира стали ярче и выразительнее, как будто кто-то промыл стекло, отделяющее Нику от мира. Звуки стали громче и отчетливее, и душу Ники наполнила беспричинная чистая радость.